Глава 9. На пути к победе. А в это время успехи Эйлин в обществе развивались не очень быстрым темпом. Было ясно, что она не завоевала сразу видного положения. Этого, однако, и не ожидал никто, но также было ясно, что какие-то небольшие достижения всё же имелись. Одно обстоятельство помогало созданию благоприятной для Элин атмосферы горячая любовь Каупервуда к своей жене. Хотя многие находили, что Элин несколько грубовата и невоспитанна, но в руках такого сильного и умного человека, каким был Каупервуд, она могла развиться и занять довольно заметное место в обществе. Так думала, например, миссис Эдисон. а также и миссис Рэмбо. Макбет и лорд думали то же самое. Если Каупервуд действительно любил Эйлин так, как он это проявлял, то он, разумеется, добьётся своего и успешно проведёт её через все преграды на пути в обществе. Он действительно любил Эйлин, хотя и на свой лад. Он не мог забыть, как великолепно она была в те прошлые дни, когда, зная все обстоятельства его домашней жизни, жену, детей и, вероятно, встречая противодействие своей собственной семьи, она пренебрегла всеми условностями и смело ответила на его любовь. Как свободно она отдала ему себя, никаких мелочных намёков, никаких оговорок или трусливого торгашества. с самого начала он был её френком и он остро чувствовал это её страстное желание всегда быть с ним принадлежать ему которое создало те первые чудесные почти страшные дни она могла ссориться с ним раздражаться волноваться из-за пустяков подозревать и обвинять его во флирте с другими женщинами, но эти лёгкие уклонения в сторону в сущности не тревожили её. По крайней мере, она утверждала, что её это не тревожит. У неё не было ещё ни одного доказательства его неверности. Она была готова простить ему всё, говорила она, и она действительно могла простить, если только он будет любить её. Тебе сидит бесс, говорила она ему игриво. Я знаю тебя. Я вижу, как ты поглядываешь по сторонам. И эта хорошенькая стенографистка у тебя в конторе это тоже твой флирт? Ведь так не глупи, Эйлин, отвечал он. Не будь придирчивой. Ты хорошо знаешь, что я не стану ухаживать за стенографисткой. Контора не место для таких вещей. О, вот как! Не стараюсь провести меня. Я знаю тебя. Каждое место хорошо для тебя. Он смеялся, и она вместе с ним. Но все же она не могла не ревновать. Она слишком любила его. Однако в ее нападках не было горечи. Она знала, что и он любит ее. Часто он заключал ее в объятия, целовал и шептал. Моё балованное большое дитя, моя рыжеволосая кукла, ты действительно так сильно меня любишь. Неподдельная языческая страсть пылала в них обоих, и пока их не разъединяло ничто чуждо их любви, он не представлял себе возможности более сладостного союза. И никогда не было у него присыщения, ни смутного отвращения. Физически она была его дополнением, она вся нравилась ему. Он говорил с ней весело, шутливо и нежно, потому что она никогда не оскорбляла его какими-либо жеманными или пошлоусловными замечаниями. Любящий, хотя и не очень умная, она не заслуживала упрёка или замечания. Она каким-то смутным чутьём угадывала, что следовало сделать, чтобы было хорошо им обоим. Теперь их мысли были заняты новым домом, чикагским обществом и планами, как войти и укрепиться в этом обществе. Никогда ни у одной женщины не было более счастливой жизни, чем у неё, думала Эйлин. Это почти слишком хорошо, чтобы быть правдой. Её Фрэнк так красив, так великодушен, так нежен, Ни малейшего упрёка нельзя предъявить ему. Неважно, если по временам он кое-что позволяет себе, он остаётся по существу Веренгией, и до сих пор не было ни одного случая, когда бы он действительно изменил ей. Однако, несмотря на знание характера своего Френка, Она не догадывалась, как неподражаемо и искусно он умел лгать и запираться. Но всё же он действительно был очень привязан к ней и не изменял ей. Итак, Коупервуд вложил теперь около 100.000 долларов в новые газовые компании и ликовал, думая о будущем. Концессии были действительны на двадцать лет. Когда окончатся сроки концессий, ему будет почти шестьдесят лет. К тому времени он вероятно скупит остальные, объединит их или продаст все дело с большой выгодой старым компаниям. Развитие Чикаго должно способствовать его планам. Он решил вложить около тридцати тысяч долларов в картины. если найдёт действительно ценное произведение и заказать какому-нибудь видному художнику портрет Эйлин, пока она в расцвете своей красоты. Искусство опять начинало интересовать его. У Эдиссона было 4 или 5 холстов: Руссо, Грёз, Воверман и Лоуренс, выуженные неизвестно откуда. Один местный крупный фабрикант Коллорд обладал, как говорили, изумительной коллекцией картин. Эдисон упоминал также о некоем Дэвисе Траски, крупном торговце с кабиными товарами, который начал теперь собирать картины старых мастеров. В Чикаго было уже много домов, где интересовались искусством и коллекционировали. Он тоже начнёт коллекционировать. у первут, как только концессии были утверждены, устроил контору на имя Сиппенса и открыл ему кредит. Небольшие конторы появились в тех местах, где строились новые газовые заводы. Против новых газовых компаний были начаты всевозможные судебные процессы, возбужденные старыми компаниями. Но Маккибен Стимсон и старый генерал Ван Сикол боролись с врагами, выказывая энергию и спокойствие троян. Это было забавное зрелище. До сих пор никто не знал никаких подробностей о деятельности Каупервуда в Чикаго. Он был для большинства совсем незначительной фигурой. Его имя нигде не упоминалось в связи с этими новыми газовыми компаниями. Иные дельцы в один день приобретали славу, но он не завидовал им. Когда же его имя засияет, скоро. Теперь он был уверен в этом. А пока он и Эйлин отправились в июне за границу провести отпуск. Он решил возможно полнее насладиться этой первой поездкой по Европе. Я не уехали радостные, здоровые, весёлые, окружённые комфортом и роскошью. Это было чудесное путешествие. Эдисон, всегда выказывавший необычайную любезность к Эйлин, телеграфировал в Нью-Йорк, чтобы на пароход были доставлены цветы для миссис Каупервуд. Маккибин прислал книги Каупервуд неуверенно догадывается ли кто-нибудь прислать цветы, заказал ещё и сам две огромные корзины. Таким образом, у Эйлин оказались три корзины чудесных цветов. Корзины эти с приколотыми к ним визитными карточками ждали их в коридоре, ведущем на главную палубу. Несколько человек за капитанским столиком удостоили внимательно посмотреть на Каупервудов. Затем они получили приглашение присоединиться к нескольким компаниям, играющим в карты, и посетить частные концерты. Однако не всё шло гладко. Погода была бурная, Элин заболела и, не желая показываться не в полном блеске красоты, большую часть путешествия провела в каюте. Она держалась очень высокомерно. Знакомилась очень немногими, разговаривала очень осторожно. Эйлин почувствовала себя очень важной дамой. Перед отъездом она почти опустошила все запасы магазина мадам Донован в Чикаго. Белье, пиньоны и костюмы для прогулок, для верховой езды и вечерние туалеты — все это было закуплено ею в большом количестве. В ее личной шкатулке с драгоценностями находилось камней на тридцать тысяч долларов. Она везла бесчисленное количество всяких принадлежностей туалета, ботинки, туфли, чулки, шляпы, и Калпервуд гордился ею за эту страсть к нарядам. Эйлин так любила жизнь и была так жизнерадостна и жизнеспособна. Его первая жена была бледной, почти анемичной, а в Элен сверкала и переливалась жизненная сила. Элен кокетничала, хохотала, принимала всевозможные позы, растягивала слова, её всё забавляло. Есть такие существа, которые живут только настоящей минутой, не занимаясь ни пересмотром прошлого, ни самоанализом. Мир с его прошлым был для Эйлин просто каким-то смутным видением. Она вероятно слышала, что когда-то жили динозавры и летающие рептилии, но это ни в малейшей степени не занимало её. Кто-то сказал ей, что человек происходит от обезьян. Это глупость, подумала она. А может и правда. На океане вздымающиеся холмы зелёной воды Говорили о необъятности стихии и внушали чувство страха, но чувство, которое вызывала эта необъятность у Элин, были далеки от тех, что ощущает сердце поэта. На пароходе вполне безопасно. Капитан в синей форменной куртке с блестящими бронзовыми пуговицами сказал ей это за столом, окружая ее особым вниманием. И она верила в капитана, а кроме того. с ней всегда као первут который смотрит на движущийся спектакль жизни несколько подозрительно и настороженно но без всякого страха в лондоне письма эдиссона которые они привезли с собой открыли им доступ в некоторые дома Каупервуды получили несколько приглашений в оперу, в ложу, а также и на обеды в загородные дома, чтобы провести конец недели и так далее. Их английские хозяева, считая знакомство с Каупервудами необходимым и финансовой мудростью, были любезны, и довольно приветливы, но и только. Элин была очень заинтересована новым укладом жизни. Она отмечала у себя в уме, как здесь принимают, как держатся слуги, какие манеры у женщин, и немедленно ей стало казаться, что в Америке всё хуже. Там многое требовало улучшений. Однако Эйлин, не забывай, останавливал её Каупервуд, что нам придётся жить в Чикаго годы и годы. Не будь строга к Америке. Все эти люди, которыми ты здесь восхищаешься, не очень-то любят американцев. Разве ты не видишь этого? Они не приняли бы нас, если бы мы постоянно жили здесь. Ни в коем случае не допустили бы нас в своё общество. Мы для них просто приезжие иностранцы, которых нужно любезно принять раз или два. Каупервуд вот хорошо всё видел и понимал. Эйлин была испорчена в одном отношении, но с этим ничего нельзя поделать. Она слишком занималась туалетом, наряжалась и наряжалась. Англичане рассматривали ее в Гайд-парке, где она каталась, в отеле Кларидж, где они остановились, на Бонд-стрит, где она делала покупки. Англичанки, в большинстве случаев, вздерженные, ультра консервативные. очень простые по своим вкусам, поднимали глаза к небу, как опер вот понимал их отношение, но ничего не говорил. Он любил Элен, она была несомненно красива, и он был доволен её, по крайней мере, в настоящее время. Если он сумеет укрепить её положение в обществе в Чикаго, это будет достаточно для начала. После трех недель очень беспокойной жизни, в течение которых Эйлин посчитала своим вниманием все, чем славилась, из старой Англии, Купервуды уехали в Париж. Там Эйлин пришла в совершенно детский восторг. На второе же утро она торжественно заявила Купервуду: «Ты знаешь, англичане совершенно не умеют одеваться». Я думала, что у них есть вкус, но самый элегантный из них просто копирует француза. Вспомните тех мужчин, которых мы видели вчера в кафе Д'Онгле. В Лондоне не было ни одного англичанина, которого можно было бы сравнить с ними. Дорогая, твои вкусы экзотичны, возразил Каупервуд, поправляя галстук и с удовольствием наблюдая за ней. Твои элегантные французы слишком нарядны, слишком расфранченны. Я думаю, некоторые из этих изящных юношей носят корсеты. Ну так что ж, ответила Эйлин. Мне это очень нравится. Если ты хочешь быть элегантным, то почему не быть очень элегантным? Я знаю, что это твоя теория, дорогая моя, сказал он. Но в этом можно перестараться. Ты тоже могла бы повредить себе, если бы не было так красиво. Обычно люди не прощают, если вы слишком отличаетесь от ваших соседей, хотя бы и в хорошую сторону. Знаешь, я думаю, сказала она, вставая и глядя на него, что ты скоро сделаешься очень консервативным, вроде моих братьев. Она подошла ближе, поправила его галстук и пригладила ему волосы. Один из нас должен быть таким для блага семьи, сказал он полушутливо. Но я всё же не совсем уверена, что из нас двоих именно ты будешь таким. Чудесный день! Посмотри, как красиво эти белые мраморные статуи. Хочешь, мы поедем в Версаль? или клюни или фонтенбло. вечером мы должны посмотреть Сару Бернар во французской комедии. Элин по-детски веселилась. чудесно было путешествовать с таким мужем, как Фрэнк. У Купервуда во время путешествия снова силой вспыхнул интерес к искусству, и он твердо решил составить новую коллекцию картин. Он завязал знакомство с крупными торговцами картинами в Лондоне, Париже и Брюсселе. Его знание великих мастеров и старых школ удивляло продавцов. Один из ведущих торговцев картинами, распознав в Кау первуде будущего мецената, пригласил его и Эйлин осмотреть некоторые частные собрания картин и то тут, то там знакомил их как бы случайно С такими художниками, как Лорд Лейтон, Данте Габриэль Россетти или Уистер. Художники, однако, увидели в Каупервуде только сильного, сдержанного, вежливого и очень консервативного человека. А Каупервуд быстро понял, как чувствительны и эгоистичны все эти артистические души. Личное сближение с ними казалось едва ли возможным. Но между ним и этими людьми все же было нечто общее — искусство. Однако Каупервуд не мог быть роболепным почитателем чего-нибудь или кого-нибудь. Он мог быть только меценатом. И он ходил из мастерской в мастерскую, смотрел и выбирал картины, удивляясь, как скоро исполнились его мечты. В Лондоне он купил портрет Кистериборна. В Париже жанровую сценку Милле, маленькую вещь Яна Стина, ботальную картину Мейсонье и романтическую сцену на сельском дворе Изабе. Таким образом, началось его возвращение к старому увлечению искусством, и тогда-то и было заложено ядро будущей коллекции картин, которые так много значило для него в последующие годы его жизни. После их возвращения постройка нового дома в Чикаго явилась новым интересным событием в жизни Эйлин и Каупервуда. Так как они видели во Франции много старинных замков, то такая архитектура, или, вернее, некоторая стилизация ее, предложенная Тейлором Лордом для нового дома, и была одобрена Каупервудом. Мистер Лорд высчитал, что на постройку потребуется год, а может быть и полтора. Но время не играло большого значения в этом вопросе. А пока као-первуды укрепляли свои светские связи и готовились к тому дню, когда они станут частью избранного общества в Чикаго. В Чикаго общество разделялось в это время на несколько групп. Тех, кто внезапно разбогатев только что вышли из крайней бедноты. Они ещё находились под влиянием своей церкви и закоренелых привычек провинциального быта. Тех, кто унаследовав богатство или приехав сюда из восточных штатов, где жизнь их шла в условиях давнего богатства, гораздо свободнее и шире пользовались развлечениями. И, наконец, те, кто воспитывались в обстановке недавнего богатства и видят эго тения американской жизни к более изящным образцам, укреплялись в желании блестать в ней. Это были очень молодые люди. Они мечтали о танцевальных праздниках и летних развлечениях по европейскому образцу. Но все это оставалось еще в мечтах. Первая группа, хотя и была несравненно тупее и глупее, всё ещё имела наибольший вес и влияние, так как была всех богаче. Деньги продолжали диктовать обязательный образ жизни. Привычки этого круга в смысле развлечений были скучны до крайней степени. Всё сводилось к приёмам в какой-либо определённый день недели и воскресные дни в предобеденные часы. Главной целью этих приёмов было людей посмотреть и себя показать. Всё новое в области мысли или быта решительно отвергалось. Фактически мысли и привычки были скованы дренной рутиной и закоснелыми условностями. Например, члены этого круга до сих пор считали невозможным знакомство с актрисой и приглашение её в семейный дом, что часто допускалось в городах восточных штатов или в Лондоне, на певца или художника смотрели косо, как бы чего ни вышло. Но если бы какой-нибудь европейский принц заехал в Чикаго, чего никогда не случалось, Или если бы какой-нибудь магнат из восточных штатов остановился здесь между двумя поездками, высший круг местных богачей вытянулся бы перед ними в струнку. Каупервуд почувствовал это, как только приехал сюда. Но он полагал, что если он разбогатеет и приобретёт влияние, то он и Эйлин, устраивая приёмы в красивом доме, смогут сделаться тем бродилом, которое оживит всю эту инертную массу. К несчастью, Элин была слишком неуверена в себе и не умела пользоваться удобными случаями для укрепления своего положения. Подобно дикарю, не организованному для самозащиты, находящемуся во власти ужасающих капризов природы, она трепетала при мысли о возможном провале. Почти сразу она сама признала себя не подходящей для общения со светскими женщинами определенного типа. Жена Энсона Меррила, крупного мануфактуриста, которую она однажды увидела в магазине, произвела на нее угнетающие впечатления своей холодностью и замкнутостью. Миссис Меррил была необыкновенно выдержанная и изысканно воспитанная. Она считала Так высоко было её мнение о себе самой, что ей почти невозможно найти себе подходящее общество в Чикаго. Она родилась в восточном штате, в Бостоне, и часто бывала в Лондоне, где у неё были близкие связи в высшем обществе. Чикаго, со всем, что было в нём лучшего, она считала грязным торговым городишком. Она предпочла бы Нью-Йорк или Вашингтон, но была принуждена жить здесь. Почти со всеми, кого она удостаивала своим обществом, она обращалась с особой покровительственной манерой. Говорила она, слегка наклоняя голову, устало опуская веки и поднимая брови, чтобы показать, как всё кругом пошло и тривиально. В первый раз Эйлин увидела миссис Меррилл, когда ей указала на нее миссис Хаддлстон, жена владельца фабрики мыла, живущего рядом с временным жильцем КАО Первудов. Она и ее муж занимали очень незаметное место в обществе, но все же принадлежали к нему. Миссис Хаддлстон услышала, что их соседи богачи. что они дружны с Эдисонами и что они строят себе дворец в двести тысяч долларов. Цена все возрастала при передаче из уст в уста. Этого было довольно. Она занесла Купервудам карточку, и Эйлин, желая вызвать к себе расположение соседей, ответила тем же. Миссис Хадлстон была. Маленькая женщина, не очень привлекательная по внешности, довольно умная и чрезвычайно практичная. Вот там, около прилавка с туалетными принадлежностями, стоит миссис Мерил, сказала миссис Хардлстон в тот знаменательный день, когда она сопровождала Эйлин в магазин. Она всегда так держит ларнет. Эйлин обернулась и критически посмотрела на высокую, черноволосую, гибкую женщину из высшего общества Чикаго, надменную, холодную, гордую. Вы не знакомы с ней, спросила с любопытством Эйлин. Нет, ответила миссис Хадлстон извиняющимся тоном. Они живут на северной стороне, а те, кто живёт в различных частях города, обыкновенно редко встречаются в обществе. Но в действительности семьи, принадлежащие к сливкам Чикагского общества, гордились тем, что они были выше этого произвольного деления на стороны и выискивали своих во всех районах города. Вот как заметила небрежно Эйлин. Она была тайно раздырожена мыслью, что миссис Хадлстон сочла необходимым указать ей на миссис Мэйрел как на особу занимающую выше, чем она, Эйлин, положение. Вы знаете, она, кажется, немного подкрашивает брови. прибавила миссис Хаддлстон, зависливо рассматривая миссис Меррилл, ее муж, говорят, не самый верный супруг в мире. Говорят, что у него и теперь есть увлечение миссис Гладенс, которая живет рядом с ними. Мистер Меррилл очень заинтересован ею. О, сдержанно сказала Эйлин после того, что ей пришлось пережить в Филадельфии. Она решила быть очень осторожной и не позволяла себе много болтать. Стрелы такого рода легко могли полететь и в ее сторону. Но одета она действительно изящно, прибавила спутница Эйлин. И после этого Эйлин неотвязно преследовала чистолюбивые мысли о знакомстве и сближении с миссис Мерил. Тогда она еще не знала, хотя и опасалась этого, что ее чистолюбивым мечтам никогда не суждено будет исполниться. Но были другие, которые посещали дом Каупервудов или завязывали с ними прочные знакомства. В том числе была семья Слиц, мистер Слиц. Директор железнодорожной юго-восточной компании был довольно состоятельным человеком, культурным и с большим вкусом. Жена его числавна ничтожество. И мистер Вальтер Ризм Коттон, комиссионер по оптовой торговле и кофе и в то же время местный светский литератор, Жена его считалась учёной женщиной, и семья Норри Симса, секретаря и казначея кредитного общества Дуглас, и несколько человек из группы финансистов, группы резко отличающейся от той, представителями которой являлись Эдисон и Рэмбу. Из числа других более видными были Станислав Фексама, богатый меховщик Дэн Кингсленд, Оптовый торговец мукой, Уэбстер Израильс, упаковщик, Бредфорд Канда, ювелир. Все они занимали некоторые положения в обществе. Благоустроенный домашний очаг и прочные определённые доходы давали им право на уважение. Эйлин отличалась от большинства женщин из этих семей приблизительно так, как натурализм от иллюзии. Но это требует некоторого пояснения. Чтобы ясно понять женскую психику в эту эпоху, следовало бы вернуться к тому периоду в Средние века, когда над умами властвовала церковь, и усердные поэты, плохо знакомые с жизнью, окружали женщин мистическим ореолом. И начинаясь тех дней, девушка, так же как и женщина, воспитала в себе веру, будто она создана из лучшей глины, чем мужчина, что она рождена помочь ему подняться, и что её милости бесценны. Этот окрашенный в розовый цвет романтический туман, не имеющий ничего общего с личными моральными качествами, тем не менее окончательно определил отношение женщины к мужчине как к существу высшему, к низшему, и это отразилось даже на отношении женщины к женщине. Давние иллюзии всё ещё отравляли женские умы в том кругу, куда хотела проникнуть Эйлен. Леди, с которыми она познакомилась здесь, считали себя принадлежащими к этому высшему воображаемому миру. Они считали себя совершенными, именно такими, какими изображали женщин религиозное искусство и поэзия. Даже мужья у них были образцами добродетелей, достойными их высоких идеалов, а все другие женщины должны были тщательно оберегать свою чистоту. Элин, стихийная и жадная, любящая жизнь, рассмеялась бы, если бы могла понять всё это, но не понимая. Она чувствовала себя неуверенной и робкой в обществе некоторых дам, например, в присутствии миссис Норри Симс. Неизменного верного телохранителя миссис Энсон Мэрил для миссис Симс дом Мэрил был раим, и приглашения к ним на обед, чай или завтрак наполняло ее сердце райским блаженством. Она любила повторять остро тые замечания своего кумира миссис Мэрил, говорить о необычайной культурности и воспитанности ее. рассказывать, как многие не хотели верить, что она жена этого простака Энсона, мерила, насколько она была выше его. Сама миссис Симпс была своего рода собирательным типом, а не реальной личностью, умной, красивой, с довольно тонким вкусом, чистолюбивой женщиной, усердно карабкающейся по общественной лестнице к верхушкам общества. Дети Симпсов, две девочки, были уже обучены всем современным светским манерам. Принимали грациозные позы, притворно улыбались, делали реверансы, и всё это к величайшему восторгу старших. У миссис Симпс были надменные манеры, Взоры её всегда устремлялись только на тех, кто выше её, и она выказывала неизменное презрение к той среде, в которой ей приходилось вращаться. На первом обеде, за которым она познакомилась с Каупервудами, миссис Симс попыталась раскопать историю Эйлин в Филадельфии, расспрашивая у неё: "Знала ли она там Артура Лейга, тривора Преакс, Роберта Уиллин или Мартино Уокерса. Миссис Симс сама не знала этих лиц, но она слышала, как они говорили миссис Мейрилл, и этого было достаточно, чтобы и она стала повторять их имена. Элин мгновенно насторожившись и приготовившись мужественно лгать ради самозащиты, заявила, что она знала всех этих лиц. Действительно, она встречалась с ними, но очень редко и случайно, и то раньше, чем распространили слухи об её близости с Каупервудом. Ответ Эйлин обрадовал миссис Симпсон. "Я должна сказать об этом, Нелли", заявила она, подчёркивая свою близость с миссис Мейрл. Эйлин с испугом подумала, что если об этом начнут говорить, то весь город узнает, что прежде чем стать женой Каупервуда, она была его любовницей, что она, хотя её имя и не было названо, фигурировала на процессе о разводе и что Каупервуд сидел в тюрьме. Только его богатство и её красота могут спасти её, думала она. Но спасут ли? Однажды вечером они обедали у Денна Кингслинда. И мистер Бредфорд Канда спросил у Эйлин особенно многозначительно, как показалось Эйлин, не встречала ли она в Филадельфии миссис Ивэнс, давнишнего друга мисс Канда. Вопрос этот испугал Эйлин. Как ты думаешь, эти наши знакомые знают что-нибудь о нашем прошлом в Филадельфии, спросила она Коупервуда, когда они возвращались домой. Полагаю, что кое-что знают, ответил он задумчиво, хотя с уверенностью ничего не могу сказать. Но я нисколько не тревожился бы из-за этого, если бы был на твоём месте. Если ты будешь волноваться и беспокоиться, то сама вызовешь подозрение. Я не делаю никакой тайны из моего пребывания в Филадельфийской тюрьме. Всё это было совершенно несправедливо. Никто в сущности не имел права сажать меня туда. Я знаю, дорогой, сказала Эйлин. Разумеется, для нас должно быть безразлично, знают они или не знают. И чем мы виноваты? Не у нас одних были всякие волнения и тревоги до брака. Ничем Чикагцы не могут повредить нам, продолжал Каупервуд. Только одно в их власти. принять нас в свой круг или не принять. Если они не захотят принять нас, прекрасно. Мы не можем помешать этому. Мы будем продолжать постройку нашего дома, окончим его и дадим местному обществу случай проявить свою воспитанность. Если оно не захочет воспользоваться им, ну что же. Существуют на свете и другие города. Деньги устроят всё для нас в Нью-Йорке. Я в этом уверен. Мы можем построить там настоящий дворец и заживём в нём, как полагается жить во дворце, если у нас будут деньги. А деньги у меня будут, прибавил он после короткого раздумья. Пусть ничто тебя не беспокоит. Я заработаю здесь миллионы, хотят ли это местные дельцы или нет. А после после мы увидим. Не тревожься. Я почти не знаю таких забот, которых не могли бы устранить деньги. Его ровные зубы крепко сжались, как это бывало всегда, когда он делался серьёзным, но всё же он взял руку Эйлин и нежно пожал её. "Не беспокойся", повторил он. "Чикаго не единственный город на свете, а мы лет через 10 будем не самыми бедными людьми в Америке. Только не теряй мужества". Всё устроится прекрасно, это несомненно. Элен смотрела на убегающую линию светлых фонарей вдоль Мичиган-авеню, на красивые особняки, мимо которых они проезжали. Тьмота мягко охватывала всё кругом. Воздух был свежий, приятен. О, если бы только на деньги Френка можно было купить прочное положение и дружбу в этом обществе. Если бы это было возможно, она не представляла себе, как сильно зависел исход этой борьбы от её собственного характера, или вернее, от отсутствия его.